Часть вторая. Когда разрывается полотно реальности. Фантасты много пишут про всякие параллельные миры. Физики иногда о них тоже пишут, правда, имея в виду нечто совершенно другое. Мы же с вами не будем соваться ни в фантастику, ни в науку, а просто познакомимся со странностями, которые не лезут ни в какие ворота и больше всего напоминают, лично мне, столкновение с какими-то параллельными мирами. Словно мы живем в виртуальной реальности, и в результате программного сбоя вдруг из одной сказки на секунду попадаем в другую. Надо сказать, что ошибки у великого программиста встречаются редко, и потому мы с вами живем обычной жизнью. Полотно реальности тянется мимо нас плотной и прочной лентой, и абсолютное большинство людей ни с чем необычным не сталкивается всю свою жизнь. Но иногда в этом полотне вдруг попадаются какие-то дырочки или узелки, которые производят на очевидцев шокирующие впечатления, а остальные в такое просто не верят.